Глава вторая Как меня задрочили ох как же меня задрочили Первые несколько часов никто не верил, что я вообще реален В морге я валялся уже как несколько часов И по всем признакам окочурился Но с горем пополам удалось доказать свою живость А затем меня пустили по кругу По трассе допрос-осмотр Два дня, два гребаных дня Они явно действовали наверняка, да? Половину первого дня меня осматривали. Даже зонт в жопу хотели запихать. Благо я смог отбиться и отстоять свою право на счастье. Вторую половину допрашивали. Вопросов было много, но все они сводились к двум. Как выжил и что помню? Как выжил? Сказал, что и не умирал. Ведь правда, меня ведь никто не ранил. Я просто заболевал кровью и рухнул сам по себе. Из чего им вообще знать, что я умер? Пульса не было. Так я его замедлил. Это моя техника, you know, блин. Что-то вроде гибернации и регенерации. Естественно, это звучит как бред, и вряд ли бы мне кто поверил, если бы не одно. Меня повели на магический полиграф, и тот показал, что я говорю правду. В чем правда, брат? Правда в полиграфе, брат. А еще в приказе, которым я заставил его ошибиться. В итоге мои лжи поверили. Ведь ментальной магии нет. Полиграф подтвердил, а больше и нечего. Уж поверьте, соврать всяко лучше, чем сказать «не знаю, пук-пук». И уже тем более лучше, чем рассказать правду. Знаю я, как выжил. грёбаная корона воскретила В тот момент, как мое сознание почти потухло, я услышал собственный голос, приказывающий воскреснуть. Именно про это, скорее всего, в записке и говорилось. Не умирать и не терять сознание. Якобы один раз сработает, второй точно нет. Я еще тогда недоумевал, как может сработать смерть. Но теперь все понятно. По какой бы причине я не попал в этот мир... Мне дали право на ошибку. Казалось бы, здорово, да? Умер, воскресе, все замечательно, больше не тупи и не умирай. Спасибо, кто бы это не сделал. Но у этого огромная цена. Не умирать — это естественно. И не собирался, спасибо. Не терять сознание — это полный капсдец. Теперь понятно, зачем судьба творит такие финты с моей задницей. Вся эта ситуация с агонией кажется каким-то бредом. Какой-то случайностью упавшей на голову. Роялем в кустах, не знаю. Укулелей. «Ну, пусть все это еще странно, но теперь я понимаю, зачем». «Агония — случайность, свалившаяся на голову. И она же вправила мне мозги, дала ценнейший опыт. Показала, что локация для новичков закончилась. Прав на ошибку больше нет». «Что-то во мне пробуждается. И я очень надеюсь, что моих крайне пацифистичных взглядов оно может не разделять. Нужно обязательно выяснить, что это. Я выясню, но для начала». «Лютер, при всем уважении, ты меня затрахал!» Чустосердечно приложил я руку к груди. Веселого настроения он не разделял. Наверное, потому что и у меня его не было. «Константин, погибло двадцать три человека!» – прохрипел явно уставший Лютер. «Двадцать три ребенка высокопоставленных людей. В стране траур. Все учебные заведения приостановили работу на три дня, а московская школа и вовсе на неделю, хотя ее восстановили еще вчера». По телевизору выступал Эстер, Маркус, все главы великих родов и даже глав других стран. Да уж, понимая его нервозность, случилось полное дерьмо. И знаете что? Из-за меня. Мне нужна сила. Сила, чтобы не допускать смерти или потерю сознания. И сила, чтобы исправлять собственные ошибки по типу агонии. И у меня есть план, как этого достичь. Но для начала. И вот же совпадение. — Ты единственный выживший. Агент запустил шерманку Лютер, иди поспи, реально. Выжило около двухсот человек. То, что вы посчитали меня мертвым, — ваши проблемы. Я нервно топал ногой и смотрел в глаза агенту Рода Эллерс. — Слушай, ты думаешь, я не знаю, зачем вы здесь, мы Вам просто необходимо найти виноватого. Случайно это произошло или нет, но отвечать кто-то должен. Только вот против меня лишь предположения и те бредовые. — А еще Романовы-то, а! Я заулыбался. «Начнете на меня валить, они расскажут всю правду». «Но вот в чем проблема». Притих я, а затем резко ударил по столу. «Я не виновен, тупорылые вы дебилы! У меня капуцины тут умнее вас!» «А он Вику сажать пытался! Он какашками в нее кидался! Ты кидаешься говном, а, Лютер? Нет? Удивительно!» Лютер вздохнул. Я за ним повторил и успокоился. «Да уж...» Агент выключил планшет, встал и открыл дверь. «Мы закончили». Я все еще был в главной московской больнице Уровень жизни здесь, как в первоклассной гостинице А с учетом, что платит за все Рот Эллерс, вдвойне приятно Но, наконец, это закончилось В тот же день меня выписали Подозрения сняты, аллилуйя Я решил не испытывать судьбу и вызвать такси В городе было меньше людей Многие предпочитали сидеть дома, боясь возвращения демона Некоторые заведения позакрывались Всюду ходили полицейские. Аристократы вообще будто исчезли. Даже магазинчик возле моего дома закрылся. А там продавались бананы для Джорджи. Да даже погода пасмурная, как специально. Хорошо, что в моем доме без изменений. Старож и консьерж на месте охраняют наш покой. Я зашел в лифт, поднялся в квартиру. И в голову сразу же с первой секунды ударил контраст. Здесь было тепло и светло. Пахло выпечкой. А то под бегущей семьей мгновенно избавляло чувство пустоты, что вызывал заброшенный город. Здесь хотелось находиться. «Костя!» Вика кинулась на шею сразу же, как я показался на пороге. Я улыбнулся и обнял ее в ответ. Даже Джорджа меня обнимал своими маленькими холодными лапками. «В прошлой жизни меня никто не ждал. Сынок!» – выбежала и мама. «Ты ты, ты как? Быстрее проходи, рассказывай. С тобой все хорошо. Все отлично!» Я принялся рассказывать все происходившее в больнице. Вернее, почти все. Не рассказал, что повлечет мое воскрешение. Теперь ко мне будет другое отношение. У некоторых будет действовать простая печальная логика. Почему ты выжил? Почему мой ребенок, друг, брат умер, а ты выжил? Это может повлечь проблемы. Многие идиоты будут считать, что мне повезло, и всех лавр бессмертного я недостоин. Будут залиться или завидовать репутации. Впрочем, это низкая цена. Меня и так в школе недолюбливали. Одним поводом больше, одним меньше. Индифферентно. Главное, что все мои близкие в итоге живы. Мои родные и неродные, Катя и якутский бурят по казахско-китайской линии. Ну и я, само собой. Ну, вот так, подытожил я. Ух, ну слава богу, выдохнула мама и приложила руку к груди. Сестра закивала. Она все это время сидела с нами на диване. Даже в телефон не лезла. Хотя после того, как я купил ей новый с надкушенной грушей, её из него не вытащишь. А здесь вон что. Правда, меня любит, что ли? Приятно. Очень. Да, всё нормально. Правда, понервничал знато с этими расследованиями, но... Семейная идиллия кончилась сразу же, как я увидел то, чего никогда бы не хотел видеть. Это, сука, что ещё такое? Из моей комнаты вышел кот. Лысый кот с огромными, сука, как вселенная, голубыми глазами. Ой, а это котик. Мама не обратила на мою реакцию внимания и взяла чудовище на руки. Перед дверьми сидел. Он такой бедненький, хорошенький. Видимо, выкинули на мороз. А он же лысенький, ему нельзя. Вот мы решили его забрать. Назвали Бингус. Я попятился и вжался в спинку дивана. О, нет! Я с ужасом смотрел на лысого, глазастого монстра. Только не Бингус! «Лучше бы я умер!» «Теперь понятно, почему у меня так много проблем!» «Ну точно ведь! Это же теперь так очевидно!» «Бингус!» «Смотри, какой он милый! Забавный такой лысый!» поглаз «Э-э-э-э!» <гум> Я подскочил, как девочка при виде таракана. Мне с трудом удалось отказаться от удовольствия потрогать кота и убежать в свою комнату. «Блядский бингус!» «И не выгнать ведь! Вон его, как мать любит!» «Джорджи, охраняй меня, понял?» Обратился я к обезьянке, которая зачем-то делала сальто на месте и, похоже, окончательно сошла с ума. а Махаю на него рукой. Я рухнул на кровать. Ох, наконец! Булки расслабились. Наконец! Ну вот, ад частично и закончился. Теперь хотя бы я могу отдохнуть и ни о чем не думать. Два дня допросов и попыток запихать зон в жопу накопили стресс. И лежать просто так, наблюдая за жующим банан Джорджи, это райское наслаждение, полное баунти. Е, -е, е баунти, я бы сказал. Я валялся овощем без анимации до самого вечера. Из нирваны вытащил телефонный звонок чудом уцелевшего телефона. Номер неизвестен. «Э -э, алло? Константин Рос? Спросила. Катя? Задрал я брови. Откуда у тебя мой номер? — Романовым подобное легко узнавать, — хмыкнула она. — К тебе не подпускали эти два дня. Только результаты расследования отправляли, поэтому... — Моей вины в этом не нашли. Я сразу понял, что ей нужно. Не переживай, Громовый не заподозрят нашу связь. — Как ты? — А? Я сразу не понял, что ей нужно. — Ну, как ты? Ты у меня на руках умер, а потом полуголый очутился за спиной. Естественно, мне нужно выяснить твое состояние. — А, вот как значит. «Да, я помню, как ты завизжала». «Я не...» <смех> — недовольно цикнула она. «Слушай, я сначала вообще подумала, что у меня галлюцинации». «Думала, ну всё, стану одной из тех сумасшедших женщин, магов с кучей котов и огромными ведьмиными шляпами». «Но когда ты оказался реальным, я, ну, удивилась». «Это было мило. Тебе стоит почаще показывать свою девичью сторону. Давай волю, эмоциям и желаниям». «Это неважно для сохранения рода рома...» «Это важно для сохранения Кати!» Она притихла, не зная, что ответить. Я лишь вздохнул упертости этой женщины и решил не душнить. «Со мной все хорошо. Я не умирал, к слову. Просто тело на перезагрузку отправил. После того, как меня ослабил дебилой Дима, особо не пошвыряешь демона войны». «Да, проверка нашла возле его трупа артефакт с выкачиванием жизни», вздохнула она. «Теперь понятно, что с тобой тогда произошло». «Проигрыш есть проигрыш». Я прилег на кровать. спаринг имитация реального боя. А в реальном бою меня бы прикончил вмешавшийся придурок. Это моя вина. Я проиграл. На удивление здравая мысль. На удивление? Девушка лишь хмыкнула. Снова повисла тишина. Я слышал лишь тихое дыхание Кати, чавканье обезьянки и попытки Бингуса пробраться в мою комнату. Каждый думал о своем. Каждому было о чем поразмыслить. «Но затем я услышал то, чего никак не ожидал». «Я проиграла», — прошептала она. «А? Что?» Сквозь раздумья я едва ее услышал. «Всем не до поединка, все про него забудут, но я знаю, что я проиграла», — прошептала она. «Для Романовых честь — не пустой звук, и если бы наш поединок был честным, я бы проиграла. Ты был прав, Кость, я признаю свое поражение». Я задрал брови и вытянул губы. «Все интереснее и интереснее. Чтобы Катя допереживала да до да признавала свою неправоту. А если... Я тебя поздравляю, конечно, но так не пойдет». Я оскалился, предчувствуя кровь пойманной жертвы. «Что?» — не поняла она. «Ты меня как только не поносила при всех. А когда я выиграл, то дождался простого «я признаю поражение». «Это какая-то аристократическая шутка, для которой я слишком простолюдин». «Но...» «Нет, Кать. Это задело мою честь. И простого я проиграла мне недостаточно. Так не пойдет». «Момент икс. Теперь, если она согласится, то значит...» «Тебе что-то нужно?» Неуверенно произнесла девушка. о Вот чего я ждал!» Я вскинул руки и начал дрыгать бедного Джорджа. о Он раскрыл рот и непонимающе отбивался маленькими, изляпанными в банане лапками. «С учетом твоей вины и нашего сотрудничества требую три вещи. Отказ не принимаю. Первое — что-то, что будет менять мой облик». «Да погоди ты!» По девчачьи выпалила она. «Что? Зачем?» «Конечно, я всего лишь выживший в том инциденте, а не причина смерти двадцати трех человек. Но на меня все равно будут посматривать. А это уже тенденция, знаешь ли. Я...» Не смогу делать наши дела, если все будут знать, кто я. Нужно что-то, что изменит хотя бы мою голову. Хм, ладно, посмотрю. Еще. То, что будет лечить горло или уберегать от повреждений. Артефакт. А то сиропы, конечно, хороши, но они скоро перестанут помогать. Допустим. Возможность приятно провести время в твоей компании. Ты серьезно? Ты еще не устал? Серьезно решил, что сейчас самое время? Я не чувствовал в ее голосе обвинений. «Я тоже прохожу по этому делу, Костя. Из моего же портала выбрался демон. Это урон репутации моей и моего рода. Тем более...» Она притихла. «Я не хотел тебя этим грузить, но...» Я вздохнул. «Говори уже!» Громовые распространяют влияние. Смерть главаря имперской банды «Демон войны» все это их нервирует. Как мы и предполагали, они засуетились. Школа скоро продолжит обучение, и они добились, чтобы туда пустили все больше их людей. «Уже сейчас треть так или иначе связана с Громовыми», — процедила Катя. «Половина учителей, приближенные директора, ученики. Даже первые фамилии страны и те под ними. Орловы, войны Преображенские». «Преображенские?» «Это ведь это ведь фамилия того хмыря, который ни на шаг от не отстает». «Да, в школе есть и учитель, и ученик. Все больше людей Громовых проникает в структура Европы, так что...» Она притихла. «Мне сейчас не до свидания, Кость». У страны перегонки со временем. Может, это и прозвучит слащаво, но, мне кажется, европа от войны можем спасти лишь мы. Если я все решу, мы на него сходим? Я решил брать все в свои руки. Может показаться полным дебилизмом, что я думаю о свидании в такое время, но я ведь чуть не умер, твою мать. Чуть все шансы не просрал. Естественно, я не буду больше тянуть кота за пушистые яйца. Если я решу часть проблем с Громовыми... «Поставлю нас на верный путь и облегчу тебе ношу. Тогда ты, наконец, решишься сходить со мной на свидание». «Ну, свидание, но...» Она заволновалась. «Позже про это поговорим». «Это да?» «Это позже поговорим», — выпалила она. «Все, пока». Трубку повесили. Послышались гудки, а мой взгляд устремился за значок сброшенного звонка. Я остался наедине с мыслями и обезьянкой. «Интересно, интересно!» Так, в квесте с Катей я потихоньку двигаюсь Это хорошо Это замечательно, я бы сказал Потому что прошлый спарринг был в пределом мечтаний И я бы его повторял каждую ночь Но сраные громовые Они сидят в печенках не только у меня Но и у тех, кого я хочу видеть рядом с собой Раздражают Ладно, ладно, ладно Похоже, мне действительно пора прекращать тянуть кошечьи бубенцы И браться за дело Но что именно? Что я вообще должен сделать? Все просто на самом деле Как и сказала Катя, если Громовы действительно что-то замышляют, а не что-то замышляют, то они не будут действовать открыто. Они будут использовать свои инструменты, банды и имперцев. Будут рушить страну именно с помощью них. И самый действенный способ вывести манипуляторов на воду — отобрать инструменты и заставить действовать своими руками. И когда они начнут палиться, за жопу их схватят Романовы, которые тоже копают в эту сторону. А, «Нет, ну вы только вдумайтесь». Все, что мне нужно – разрушать. Все, что от меня требуется – вспомнить свое прошлое международного террориста и использовать его сейчас во благо страны и во имя разрушения. Моя цель – решить врагов всех инструментов. Я крушу основу Громовых. Романовы ловят падающую верхушку. Все просто. Я должен стать простым воплощением чистого хаоса. Но это еще не все. Это даже не главная цель. Романовы – выход на имперцев а имперцы — выход на корону, которую они привезли. Что это? Откуда это? Как сюда попало? Без понятия. Моя жизнь зависит от этой силы. И если я хочу жить так, как пожелаю, я должен узнать все об артефакте, что меня и привел в этот мир. Свою жизнь должен контролировать. Я, а не херня, которая может пробудиться в любой момент. Я не хочу стараться, чтобы потом одна случайно все испортила». Ведь именно в момент такой случайности я чуть и не убил сестру, Катю и самого себя. Моя жизнь только моя. Для того, чтобы не потерять шанс на счастливую жизнь, я должен понять, что я вообще такое. Именно это главная цель. И Громовы напрямую с ней связаны. Именно они держат имперцев. Да, теперь все понятно. Я захвачу весь подпольный мир нео-Москвы. И тем самым не только получу влияние, деньги и информацию, без которых могу не выжить, но и спасу Европу от гражданской войны, планируемой Громовыми. Но есть проблема. Чтобы все это провернуть, мне нужно самому стать сильнее. Нужна чистая боевая мощь. И потому, до того и между тем, как разрушать или захватывать все банды Москвы, я должен приступить еще к одному заданию. К тому, без чего недоступно все остальное. Я должен стать сильнее. Алло, дмитрич Позвонил я главарю Я хочу поработить твоих людей И я, сука, стану